Глава четвёртая. Найти свое место. Он последовал за удачливой мяс в люк, вниз по крутым ступенькам, держась за поручни, одной рукой для корабля, другой для себя. Как только палуба скрыла солнце, его окутала темнота, амбразуры на боку дитя приливов были развязаны, но пропускали мало света и почти не охлаждали корабль. Жар здесь носил другой характер. Он казался давящим, плотным, почти материальным. Наверху он был сухим и неистовым, а здесь влажным и окутывающим. Он всасывал тебя, воровал дыхание. Запах запертых в замкнутом пространстве людей был почти непереносимым. Им приходилось идти, согнувшись и опустив головы, чтобы избежать столкновений с нависавшими над ними костями, Глядя на нижнюю палубу, испещренную полосками света, падавшего из амбразур на истертый разноцветный пол, от черного к серому и белому, и снова к серому и черному, там, где бегала команда и волочила за собой самые разные предметы. Джоран смотрел на полосы своего стыда и шрамы, оставленные веревками и указывавшие на то, как он пренебрегал состоянием «дитя приливов», и каждый его следующий шаг мимо небрежно повешенных гамаков, сквозь вонь и мусор заставлял его чувствовать себя все меньше. В некоторых местах внутрь проникала и осталась стоять в лужах вода, когда он в последний раз включал насосы. В результате кости Аракисиана начали гнить. Этот запах присутствовал постоянно, корабль им пропитался, но теперь слишком поздно. Джоран понял, что он стал слишком сильным, Почти невыносимая вонь гниющих костей наполняла нижнюю палубу, жирный серый запах на фоне пурпурного, разлагавшейся плоти. В большой каюте стоял его сундучок. «Интересно», — снова подумал он, — «остался ли замок нетронутым?» Мяс открыла дверь, она заскрипела. Одна из стеклянных панелей была разбита, вдоль нее шла зазубренная трещина, а вокруг остались жирные отпечатки рук. Мяс немного помедлило, потом провела длинным изящным пальцем вдоль трещины. Когда она убрала руку, на стекле появилось пятно крови, точно обещание насилия. Большая каюта дитя приливов резко отличалась от остального корабля. Единственное место, где кость была чистой и белой. Несмотря на половицы пола, вырезанные из широкой кости огромного аракисиана, поцарапанные и грязные, Белый цвет помещения производил шокирующее впечатление, с очевидным намерением ошеломить любого члена команды, вступившего во владение супруга корабля. Миас вошла, не вызывала сомнений, что белый цвет не произвел на нее ни малейшего впечатления. Рабочий стол из высушенного вариска и джиона и парный стул были сдвинуты в сторону, подальше от окон, в заднюю часть каюты, и внутрь проникало много света. Миас сразу принялась двигать стол к окну, пока не нашла для него правильное положение — углубление в кости, появившееся за долгие годы существования корабля. Незаметное место на палубе, где он всегда стоял, и которое, она не сомневалась, должно быть там, где и положено, даже не задумываясь, как его найти. Это был ее мир. Она все здесь знала и понимала, такова сущность истинной супруги корабля. Миас села за стол и некоторое время осматривалась, затем замерла. Долетевший откуда-то порыв ветра отбросил прядь крашенных волос ей на лицо, заставил слегка пошевелиться перья и зазвенеть амулеты на обтягивающие темно-синей форменной куртке. Тишина давила на Джорана и заставила заговорить, потому что Миас очевидным образом не собиралась этого делать. Когда он открыл рот, Джоран неожиданно сообразил, что стоит по стойке смирно, расправив плечи. Все его мышцы напряглись, как тихая волна набегает на берег. «Почему?» — спросил он. «Почему?» — только и сказала она. «Нет, это не был вопрос, обращенный к нему». Возможно, она спрашивала себя, как если бы не до конца понимала мотивы собственного поведения. «Почему?» — повторила она. Сверху до них доносился топот ног, шорох и шипение щеток, которые толкали воду по палубе, стук перемещаемых по палубе предметов и крики женщин и мужчин на такелаже, крыльях и хребте дитя-приливов. «Зачем ты дала мне это?» Он поднял смятую однохвостую шляпу. «Зачем было драться, чтобы передать ее мне?» «Супруга корабля должна показать команде, что она сильна, и схватка дала мне возможность это сделать. Некоторое время они будут напуганы, верно?» Мяс кивнула самой себе и провела руками по столу, расставив их в стороны. «К тому же я не солгала. Мне нужно, чтобы мой помощник разбирался в цифрах». «А теперь скажи мне, что я не совершила ошибку, Джоран Твайнер. Ты ведь умеешь работать с цифрами и читать?» Он кивнул. «Но как ты узнала?» — спросил Джоран. «Джоран Твайнер — это рыбацкое имя, и я решила, что ты сын рыбака». Он снова кивнул. «Я не встречала ни одного рыбака, который не хотел бы, чтобы его сын продвинулся в жизни значительнее, чем он сам». «Хотя морская старуха знает, что наш мир стал бы лучше, будь в нем больше рыбаков и меньше воинов». Последние слова она произнесла едва слышно, и ее руки вновь прошлись по столу вдоль высушенных листьев, прикрепленных к нему для создания плоской поверхности для письма. «Где твои карты?» Джоран вновь испытал потрясение. Его сковал настоящий паралич, требовавший, чтобы он взял флягу, висевшую на бедре, и сделал большой глоток, поскольку карты находились в руках штурмана, того, что привел его корабль сюда, в залив Кейшанблат. Джоран обменял их на информацию и монеты, которые потратил на выпивку и еду. Он приносил их в свою ветхую лачугу, где прятался от своей судьбы. Прятался. Шутка, конечно. Старуха видит все и ничего не забывает. «Карты? Я...» У него не нашлось ответа и достойного способа закончить предложение. Продал за выпивку, да? Он собрался начать оправдываться, ожидая порицания Миас, но она его остановила. Послушай меня, Джоран Твайнер. мясо обошла стол, остановилась возле него и заговорила немного тише. Ты понимаешь, что корабль представляет собой целый мир? Теперь дитя приливов стал моим миром, и в нем действуют. «Мои правила. Моё слово — закон для всех, кто летает с нами. Что происходило до того, как дитя приливов ощутил тяжесть моих сапог на палубе, останется между тобой и старухой, и меня совершенно не интересует. Мы будем действовать, как того требуют обстоятельства». Она посмотрела на костяной потолок, прислушалась к скрипу щеток на сланцевой палубе. «Ты меня понял?» Мы вычистим палубы, чтобы двигаться дальше. Нам предстоит очень много работы, так что сейчас мне нужна правда, поскольку у меня есть цель и очень мало времени для ее осуществления». Он подождал немного, ожидая какой-то каверзы после того, как она так сильно смягчила голос, но Миас молчала, предоставив говорить ему. «Карт нет», — признался Джоран. «Хорошо, мы найдем какие-нибудь, когда вернемся в Бернсхьюм. А также припасы и деньги для команды, чтобы они отослали их своим семьям, если таковые имеются. А теперь отправляйся в Трюм и убедись, что там есть запасы еды и воды хотя бы на четыре дня. Пришли ко мне Курсера и скажи ему, чтобы принесли уголь. Мы нарисуем карты здесь, на палубе, и ты проверишь для меня некоторые числа». «Но, Курсер...» «Почти наверняка лучше нас с тобой в этом разбирается, пока я не знаю наверняка, и мы с тобой будем проверять все, что он скажет, ты понял?» Он кивнул. «А теперь иди, Джоран Твайнер!» Он шагнул к двери, но она заговорила снова. «Я забыла еще кое-что!» Его пальцы дернулись, так ему хотелось скорее схватиться за ручку двери, чтобы убраться из каюты и не находиться рядом с мяс. «Да?» Ты должен обращаться ко мне супруга корабля, хранитель палубы. Слушаюсь, супруга корабля, сказал Джоран. До того, как тебя приговорили, как долго ты служил на флоте ста островов? Я не служил супруга корабля. Ни единого дня? Спросила Миас. Верно, супруга корабля, ни единого дня. Ему показалось, что он услышал недоумение в ее голосе. Миас не понимала, как он мог попасть сюда и стать супругом корабля в 19 лет, а не оказаться в море со вскрытыми венами, надеясь умереть прежде, чем до него доберутся морские существа, поднявшиеся из глубин. Но она не спросила. Миас молчала, и когда Джоран убедился, что она больше ничего не скажет, вышел, чтобы оказаться как можно дальше от светлой большой каюты в темноте нижней палубы. По всей ее длине горели тусклые огни, черепа птиц, кивели, наполненные маслом небо-рыб, испускавшие слабый свет, пробивавшийся сквозь кость. Каюты супруги корабля, хранителя палубы, курсера и говорящего с ветром находились рядом в задней части корабля, хотя Джоран входил только в большую. Курсер и говорящий с ветром смущали его, каждый по-своему. И он предпочитал избегать общения с ними, а каюта хранителя палубы принадлежала Барли, пугавшей его своими размерами и аурой насилия, которая ее окутывала. Он постучал в дверь каюты курсера и тут же проклял себя, помянув северный шторм. Хранитель палубы не должен стучать, он помощник супруги корабля и может входить, куда пожелают. «Войдите!» У него был мягкий голос. Джоран вошел и обнаружил, что курсер сидит на постели, закутанный в грязные белые одеяния, а каюту наполняет сладкий аромат фемиама, впрочем, не способный перебить вонь стоявшего на приколе корабля. «Супруга корабля хочет видеть вас в своей каюте», — сказал он. Джоран не видел его лица под капюшоном, и внезапно ему стало любопытно, что он скрывает. Захотелось отбросить его назад и выяснить, мужского он рода или женского, и сумеет ли он это понять. Однако он ничего не сделал, а лишь стоял как новый рекрут, изо всех сил старающийся избежать взгляда офицера. «Меня?» — спросил курсер. «Но у меня нет карт». «Был ли его ответ слишком резким? Быть может, он винил его в отсутствии карт? Весьма возможно». Но Джоран обнаружил, что мягкий голос Курсера невозможно читать, как и странные знаки и символы, нарисованные на стенах каюты, говорившие о великих бурях, что сотрясали окраины мира. «Супруга корабля сказала, чтобы вы принесли уголь и начертили карты на палубе», — объяснил Джоран. «Ладно», — сказал Курсер, — «если так хочет супруга корабля, я повинуюсь». Курсер неспешно поднялся с кровати и аккуратно затушил лампу с курящимся фемиамом. Огонь на корабле всегда представлял опасность. Конечно, кость горела неохотно, но клей, при помощи которого скрепляли части костяных кораблей, был огнеопасным. Мимо Джорана прошла хрупкая женщина, и он подумал, как кто-то столь скромный мог оказаться среди приговоренных. Он прикоснулся к птичьей ноге у себя на шее, Почувствовал слабое утешение от грубой чешуи и острых когтей и прошептал несколько слов морской старухе в надежде на искупление, когда он глубоко под водой предстанет перед костяным погребальным костром. Джоран вышел из каюты и закрыл дверь. По пути в трюм он прошел мимо квел, такой же маленькой, как Курсер, но куда более опасной. Она посмотрела на него блестящими глазами из-под падавших на лицо седых волос. «Ты совершил ошибку, позволив Миаз взойти на борт, мальчик», — сказала она. «Запомни мои слова, с ней мы не будем иметь ни мгновения мира на палубе. Подожди, и нож найдет ее, какой бы везучей она ни была, а потом он может добраться и до тебя». «Я хранитель палубы», — он произнес эти слова так, чтобы показать, что обладает властью, но получилось, словно выдал постыдный секрет или пытался попросить прощения. «Да, похоже, ты так думаешь». Она поднялась вверх на несколько ступенек. Ее тело оказалось под самым потолком, точно насекомое, и он мог пройти под ней. И хотя он даже не пытался посмотреть вверх, Джоран чувствовал, что ее взгляд готов прожечь в нем дыру, когда он спускался в трюм, чтобы проверить запасы. Здесь вонь гниющих костей стала еще сильнее. Дитя Приливов нуждался во внимании костяных мастеров, но ремонта требовала половина судов флота, а корабль мертвых всегда будет находиться в самом конце очереди. Дитя Приливов не был белым и сияющим флагманом, над которым гордо сияли заресветы. За запахом гниющей кости пряталась вонь человеческой мочи. Не вызывало сомнений, что некоторые члены команды в пьяном ступоре облегчались прямо здесь. Джоран постарался не думать о том, куда ступали его босые ноги, и сосредоточился на подсчете сосудов с водой, огромных, с квадратными основаниями. Проверил уровень воды в них и пришел к выводу, что запаса хватит на несколько дней, но не больше. А провизии и того меньше. Впрочем, можно ловить рыбу, если положение станет тяжелым. Любой корабль приличных размеров привлекал клюва змеев — А одним из них можно накормить целую команду, хотя справиться с ним совсем непросто, и они сами способны убивать, если у них появляется шанс. Дальше стояли горшки со слюной старухи, очищенной и смешанной с порошками мастерами костей, вязкое вещество, которым смазывали крыло болты. Когда они загорались, жар был настолько силен, что расплавлял кости и плоть, а огонь не удавалось потушить даже водой. Запасы оказались совсем скромными, но Джоран не представлял ситуации, когда в ней возникнет нужда. Более того, слюна старухи могла стать более опасной для дитя приливов, чем любой враг, поэтому он перетащил два огромных сосуда с водой так, чтобы они скрыли горшки. Джоран удовлетворенно вздохнул, решив, что на первое время запасов достаточно, и был этому рад. Он не сомневался, что скоро они отправятся в путь. Глазами Меа сгорели, у нее явно имелась цель, но он не понимал, как ей объяснить, что они еще не готовы сражаться. И если она собиралась повести команду в схватку, такой команды у нее пока не было. Они не стали единым целым и представляли собой отдельные группы, испытывавшие недоверие и презрение к остальным. А если им придется работать рядом у дуговых луков? Впрочем, разве они делали это прежде? Но станет ли она его слушать? Он сомневался.